«Ну вот», — сказала она, выпив все до дна, и положила руки поверх простыни. Потом снова заговорила. «Бедная моя барышня, сколько у вас из-за меня хлопот! Дома должно быть страшно и грязь. Не думай о всяких пустяках». Они помолчали. На губах Жермени появилась бледная улыбка. «А я тут что-то сделала потихоньку», — сказала она, понизив голос. «Исповедалась». чтобы все было в порядке. Потом, переложив голову на подушку так, чтобы говорить на ухо мадемуазель Доврандель, она зашептала. «Какие здесь случаи бывают? У меня чудная соседка. Вот это!» Движением глаз и плеча она указала на женщину, которой лежала спиной. Ее навещает мужчина. Вчера он разговаривал с ней битый час. Я поняла так, что у них был ребенок. Она ушла от мужа. Этот человек говорил с ней ну прямо как сумасшедший. Жермени рассказывала и на глазах оживала, словно это вчерашнее свидание, эти слова любви, произнесенные рядом с ней, стоящей на краю могилы, все еще наполняли ее и тревожили, терзали и мучили ревностью. Внезапно лицо Жермени изменилось. К ее кровати подошла женщина, как будто смутившаяся при виде мадемуазель до Варандель. Через несколько минут она поцеловала Жермени и поспешно ушла, так как ей на смену уже шла другая. Новые гости тоже посидела несколько минут, поцеловала Жермени и распрощалась. Потом пришел мужчина. Вслед за ним еще одна женщина. Все они немного посидев, склонялись над жермени целовали ее, и всякий раз мадемуазель до Варандея слышала какое-то неясное бормотание, обмен словами. Тихий вопрос тех, кто целовал. Быстрый ответ той, которую целовали. «Надеюсь, они к тебе внимательны?» — сказал мадемуазель. «О да», — странным голосом произнесла Жермени. — «они ко мне внимательны». Оживление, охватившего ее после прихода мадемуазель, как не бывало. От слабого румянца, выступившего на щеках, осталось лишь по красному пятну на скулах. Лицо точно закрылось на замок, стало холодным, непроницаемым, как стена. Запавший рот плотно сомкнулся. Ее словно отделило завеса страданий, молчаливого и безграничного. В глазах, только что полных красноречивой нежности, застыло выражение, говорившее о напряженной и трудной работе мысли. Казалось, огромная внутренняя сосредоточенность. Воля предсмертных часов замуровала внешние проявления душевной жизни Жермени, и все ее существо отчаянно напряглось от какой-то нестерпимой муки, заглушившей все остальное. Посетителями, пришедшими навестить ее, были фруктовщица, бакалейщик, торговка маслом, прачка. Все долги Жермени воплощенные в людях. Поцелуи были поцелуями ее взаимодавцев, пытавшихся, обнимая ее, учуять, каковы их шансы на получение денег, и выудить их у ее агонии. В субботу утром мадемуазель встала с постели и сразу начала укладывать в корзину четыре горшочка с вареньем, которые собиралась на следующий день отнести журмени. Вдруг до нее донеслись приглушенные голоса. В передней о чем-то тихо разговаривали поденщица и привратник. Вслед за всем дверь открылся и вошел привратник. «Мадемуазель, печальная весть», — сказал он. Он протянул письмо, которое держал в руке. На письме стояла печать больницы Ларри Буазьер. «Жермини скончалась в семь утра». Мадемуазель взяла письмо, но увидела только буквы, которые складывали слово «скончалась». «Скончалась». Напрасно письмо повторяло ей «скончалась». Скончалась. Она не могла этому поверить. Как всегда, при неожиданном известии о смерти, она видела Жермени живой, и хотя служанки больше не существовало на свете, ее образ приобрел ту особую реальность, какую обычно приобретают образы умерших. Скончалась. Она больше не увидит Жермени. Жермени нет на свете. Скончалась. Она скончалась. Не она будет двигаться по кухне. «Не она откроет двери, не она пройдет утром по спальне!» «Жармини!» — по привычке позвала мадемуазель, но тут же спохватилась. «Эй, ты! Как там тебя звать?» — грубо сказала она перепуганной заместительнице Жармини. «Дай мне платье, я ухожу!» Эта быстрая развязка болезни была так внезапна, что мадемуазель не могла примириться с ней. Ей казалось немыслимой, невообразимой, не объяснению скоропостижная смерть Жермени, существующая для нее пока только на бумаге. Неужели Жермени действительно умерла? Мадемуазель задавала себе этот вопрос с недоверием, как все люди, узнавшие об утрате дорогого им человека и не желающие верить в его смерть. Ведь она видела ее совсем недавно. Как же это могло случиться? Как Жермени вдруг стала тем, чему место только под землей? Мазмазель боялась об этом думать и все-таки думала. Эта агония, при которой она не присутствовала, о которой ничего не знала, ужасала ее и притягивала. Мучительное любопытство, рожденное горячей привязанностью, направляло все ее помыслы к последним часам жизни Жармини, и она неверной рукой старалась приподнять страшную завесу. Ее охватило непреодолимое желание все знать, сделаться хотя бы с помощью чужих рассказов свидетельницей того, чего она не видела. Она должна расспросить, говорила ли Жермини о чем-нибудь перед смертью, выражала ли какое-нибудь желание, какую-нибудь волю, произнесла ли одно из тех слов, в которых слышится последний вопль жизни. Добравшись до Ларибуазьер, возмузель миновала привратника, толстяка, от которого разила жизнью, как от пьяницы разит вином. Прошла по коридорам, где как тени бродили бледные, выздоравливающие женщины, и в дальнем конце больницы позвонила в дверь, полускрытую белыми занавесками. Ей открыли. Она оказалась в комнате с двумя окнами. На алтаре стояла статуя Девы Марии. По сторонам висели виды везувия, как будто дрожавшие от холода на этих голых стенах. Из раскрытой двери доносилась болтовня сестер и маленьких воспитанниц, Слышались молодые голоса и звонкий смех, и веяло весельем светлой комнаты, где солнце забавляется с играющими детьми. Мадемуазель попросила вызвать к ней монахиню, надзирающую за палатой святой Женювьевы. К ней вышла горбатая маленькая сестра с некрасивым и добрым лицом, настоящая Христова невеста. Жарминия умерла у нее на руках. Она почти не мучилась, сказала сестра. Ей стало лучше, она хорошо себя чувствовала, надеялась. Около семи утра, как раз когда ей поправляли постель, ее начало рвать кровью. И она скончалась, не понимая, что умирает. Сестра добавила, что она ничего не говорила, не спрашивала, не выражала никаких желаний. Мадемуазель встала успокоенная. Ее страшные предположения не оправдались. Жармини была избавлена от мук агонии, которые рисовали с ее госпожи. Мадемуазель поблагодарила в душе милосердную смерть, мгновенно разлучившую душу с телом. Когда она уже собралась уходить, к ней подошел какой-то юноша. «Будьте добры, опознайте труп». «Труп». Это слово глубоко ранило мадемуазель. Не ожидая ответа, юноша повернулся и зашагал вперед. Так они дошли до большой желтоватой двери, на которой было написано «Анатомический театр». Юноша постучал. Человек в жилете, куривший трубку, приоткрыл дверь и попросил минутку обождать. Мадемуазель осталась одна. Ей было страшно собственных мыслей, которым не терпелось оказаться по ту сторону кошмарных дверей. Она пыталась представить себе то, что сейчас увидит». Находясь во власти смутных образов и непередаваемых ужасов, она боялась перешагнуть порог и узнать среди других лиц изуродованное лицо, если только она его узнает. И вместе с тем она была не в силах уйти, говоря себе, что больше никогда не увидит Жермени. Человек с трубкой распахнул дверь. Мадемуазель увидела только гроб, крышка которого скрывала тело по шею. Увидела открытые глаза Жермени и ее вставшие дыбом волосы. Измученная волнениями этого дня и видом Жермени в гробу, мадемуазель, вернувшись домой, сразу легла в постель. Однако предварительно она дала привратнику денег на печальные хлопоты, на погребение, на покупку места. Когда она уже лежала в постели, все увиденное вновь возникло в ее воображении. Перед ее взором стояла эта жуткая покойница, это страшное лицо на фоне гроба. В глазах мадемуазель запечатлелась незабываемая голова Жармини. Она смежала веки, но по-прежнему видела ее и боялась. Жармини присутствовала в спальне. Черты ее были искажены так, словно она стала жертвой убийства. Глаза провалились в орбиты, как в ямы. Она присутствовала в спальне. Ее рот был еще искривлен последним и сторгнутым из нее вздохом. Она присутствовала в спальне, ее волосы, ее кошмарные волосы стояли дыбом у нее на голове. Ее волосы. Они особенно преследовали мадемуазель.